Рей Брэдбери. Были они смуглые и золотоглазые. Ракета остывала, обдуваемая ветром с лугов. Щёлкнула и распахнулась дверца. Из люка выступили мужчина, женщина и трое детей. Другие пассажиры уже уходили, перешёптываясь по марсианскому лугу, и этот человек остался один со своей семьёй. Волосы его трепетали на ветру. Каждая клеточка в теле напряглась. Чувство было такое, словно он ощутился под колпаком, откуда выкачивают воздух. Жена стояла на шаг впереди, и ему казалось, сейчас она улетит, рассеется как дым. И детей, пушинки одуванчика, Вот-вот разнесёт ветрами во все концы Марса. Дети подняли головы и посмотрели на него. Так смотрят люди на солнце, чтоб определить, что за пора настало в их жизни. Лицо его застыло. Что-нибудь не так, спросила жена. Идём назад в ракету. Ты хочешь вернуться на землю? Да. Слушай. Дул ветер, будто хотел развеять их в пыль. Кажется, ещё миг, и воздух Марса высосит его душу, как высасывают мозг из кости. Он словно погрузился в какой-то химический состав, в котором растворяется разум и сгорает прошлое. Они смотрели На невысокие марсианские горы, придавленные тяжестью тысячелетий, смотрели на древние города, затерянные в лугах, будто хрупкие детские косточки, раскиданные в зыбких озёрах трав. "Выше голову, Гари", сказала жена. "Отступать поздно. Мы пролетели 60 слишком миллионов миль". Светловолосые дети Громко закричали, словно бросая вызов высокому марсианскому небу, но отклика не было. Только быстрый ветер свистел в жёсткой траве. Похолодевшими руками человек подхватил чемоданы. Пошли. Он сказал это так, будто стоял на берегу, и надо было войти в море и утонуть. Они вступили в город. Его звали Гарри Биттеринг, жену Кора, детей Ден, Лора и Дэвид. Они построили себе маленький белый домик, где принято было утром вкусно позавтракать, но страх не уходил. Непрошеный собеседник, он был третьим, когда муж и жена спатали за полночь в постели и просыпались на рассвете. У меня, знаешь, какое чувство, говорил Гари. Будто я крупинка соли, и меня бросили в горную речку. Мы здесь чужие. Мы земли, а это Марс. Он создан для марсиан. Ради всего святого, кора, давай купим билеты и вернёмся домой. Но жена только головой качала. Рано или поздно землей не миновать атомной бомбы, а здесь мы уцелеем. Уцелеем, но сойдём с ума. Тик-так. 7:00 утра. Ставать пора, пил будильник. И они вставали. Какое-то смутное чувство заставляло Битринга каждое утро осматривать и проверять всё вокруг, даже тёплую почву и ярко-красные герани в горшках. Он словно ждал, вдруг случится неладное. 6:00 утра ракета с земли доставляла свеженькую с пылу с жару газету. За завтраком Гари просматривал её. Он старался быть общительным. "Сейчас всё, как было в пору заселения новых земель, бодро рассуждал он. Вот увидите, через 10 лет на Марсе будет миллион землян, и большие города будут, и всё на свете". А говорили: "Ничего у нас не выйдет". Говорили марсиане не простят нам вторжения. Да где ж тут марсиане? Мы не встретили ни души. Пустые города нашли это да, но там никто не живёт, верные, говорю. Дом захлестнуло бурным порывом ветра. Когда перестали дребезжать оконные стёкла, Биттринг с трудом сглотнул и обвёл взглядом детей. "Не знаю", сказал Дэвид. Может, кругом и есть марсиане, да мы их не видим. Ночью я их вроде слышу иногда. Ветер слышу, песок стучит в окно. Иногда я пугаюсь. И потом в горах ещё целые города, а там когда-то жили марсиане. И знаешь, папа, в этих городах вроде что-то прячется, кто-то ходит. Может, марсианам не нравится, что мы сюда заявились. Может, они хотят нам отомстить? Чепуха. Витеренг поглядел в окно. Мы народ порядочный, не свиньи какие-нибудь. Он посмотрел на детей. В каждом вымершем городе водится привидение, то бишь воспоминание. Теперь он неотрывно смотрел вдаль на горы. Глядишь на лестницу и думаешь: а как по ней ходили марсиане, какие они были свиду? Глядишь на марсианские картины и думаешь: А на что был похож художник? И воображаешь себе этот и маленький призрак в воспоминании вполне естественно. Это всё фантазия. Он помолчал. Надеюсь, ты не забирался в эти развалины и не рыскал там. Дэвид младший из детей потупился. Нет, папа. Смотри, держись от них подальше, передай ко мне варенье. А всё-таки что-нибудь дослучится. Да сказал Дэвид. Вот увидишь. Это случилось в тот же день. Лора шла по улице неверными шагами, вся в слезах, как слепая, шатаясь, убежала на крыльцо. Мама, папа, на земле война. Она громко всхлипнула. Только что был радиосигнал. На Нью-Йорк сброшены атомные бомбы. Семиж планетные ракеты взорвались. На Марс никогда больше не пролетят ракеты никогда. Ох, Гарри. Миссис Биттеринг пошатнулась, схватилась за мужа и дочь. "Это верно, Лора", тихо спросил Биттеринг. Девушка заплакала в голос. "Мы пропадём на Марсе. Никогда нам отсюда не выбраться". И долго никто не говорил ни слова, только шумел предвечерний ветер. Одни думал Биттринг: нас тут всего-то жалкая тысяча, и нет возврата, нет возврата, нет. Его бросило в жар от страха, он обливался потом, лоп ладони, всё тело стало влажное. Ему хотелось ударить Лору, закричать, Неправда, ты лжёшь, ракеты вернутся. Но он обнял дочь, погладил по голове и сказал: "Когда-нибудь ракеты всё-таки прорвутся к нам. Что ж теперь будет, отец? Будем делать своё дело, возделывать поля, растить детей, ждать. Жизнь должна идти своим чередом, а там война кончится". И опять приглятят ракеты. На крыльцо поднялись Дени и Дэвид. "Мальчики, начал отец, глядя поверх их голов, мне надо вам кое-что сказать". "Мы уже знаем", сказали сыновья. Несколько дней после этого Битеринг часами бродил по саду, в одиночку борясь со страхом. Пока ракеты плели свою серебряную паутину меж планетами, Он ещё мог мериться с Марсом. Он твердил себе: если захочу, завтра же куплю билет и вернусь на землю. А теперь серебряные нити порваны. Ракеты валяется бесформенной грудой оплавленных металлических каркасов и перепутанной проволоки. Люди земли, покинутые на чужой планете среди смоглых песков, наpпянящем ветру. Их жарко позолотит марсианское лето и уберут вжитницы. марсианские зимы. Что станет с ним и с его близкими? Марс только и ждал этого часа. Теперь он их пожрёт. Сжимая трясущимися руками застоп, Битеренко опустился на колени возле клумбы. Работать, думал он, работать и забыть обо всём на свете. Он поднял глаза и посмотрел на горы. Некогда у этих вершин были гордые марсианские имена. Земля, не упавшая с неба, смотрели на марсианские холмы, реки, моря, у всего этого были имена. Но для пришельцев всё оставалось безъименным. Некогда марсиане возвели города и дали названия городам, восходили на горные вершины и дали названия вершинам, плавали по морям, и дали название Морям. Горы рассыпались, моря пересохли, города обратились в развалины. И всё же земляне втайне чувствовали себя виноватыми, когда давали новые названия этим древним холмам и долинам. Но человек не может жить без символов и ярлычков. На Марсе назвали всё по-новому. Битрингу стало очень-очень одиноко. Дачего же не лепо в чужую почву под марсианским солнцем сажать земные цветы? Думая о другом, думай непрестанно о чём угодно, лишь бы не помнить о земле, об атомных войнах, о погибших ракетах. Он был весь в испарении. Огляделся, никто не смотрит. Снял галстук. Ну и нахальство, подумал он. Сперва пиджак скинул, теперь галстук Он аккуратно повесил галстук на ветку персикового деревца. Этот саженец он привёз из штата Массачусетс. И опять он задумался об именах и горах. Земляне переменили все имена и названия. Теперь на Марсе есть Холмерские долины, Моря Рузвельта, горы Форда, пласкогорье Вандербильта, реки Рокфеллера. Неправильно это. Первопоселенцы в Америке поступили мудрее, они оставили американским равнинам имена, которые дали им старину индейцы. Висконсин, Миннесота, Айдахо, Агая, Юта, Милуоки, Окэган, Осео. Древние имена, исполненные древнего значения. Расширенными глазами он смотрел на горы. Может быть, Вы скрываетесь там, марсиани? Может быть, вы мертвецы? Что ж, мы тут одни, от всего отрезаны. Сойдите с гор, гоните нас прочь. Мы бессильны. Порывы ветра осыпал его дождём персиковых лепестков. Он протянул загорелую руку и вскрикнул, коснулся цветов, собрал в горсть, разглядывал вертел и так, и так. Потом закричал: "Кора!" Она выглянула в окно. Муж бросился к ней: "Кора, смотри!" Жена повертела цветы в руках. "Ты видишь? Они какие-то не такие. Они изменились. Персик цветёт не так". "А по-моему, самые обыкновенные цветы", сказала Кора. "Нет, необыкновенные, они неправильные". не пойму, в чём дело. Лепестком больше, чем надо, или, может, лист лишний, цвет не тот, пахнут не так. Не знаю. Выбежали из дома дети и в изумлении остановились. Отец метался от грядки к грядке, выдёргивая редис, лук, морковь. Кора, иди посмотри. Лук, редис, морковь переходили из рук в руки. Это, по-твоему, морковь? Да. Нет. Не знаю, растерянно отвечала жена. Все овощи стали какие-то другие. Да, пожалуй. Ты сама видишь, они изменились. Лук не лук, морковка не морковка. Попробуй. Вкус тот же, и не тот. Понюхай, и пахнет не так, как прежде. Битерринга обуял страх. Сердце колотилось. Он впился пальцами в рыхлую почву. "Кора, что же это? Что же это делается? Нельзя нам тут оставаться". Он бегал по саду, ощупывал каждое дерево. "Смотри, розы, розы! Они стали зелёные". И все стояли и смотрели на зелёные розы. А через 2 дня Ден прибежал с криком: Идите, поглядите на корову. Я доил её и увидел, идите скорей. И вот они стоят в полеву и смотрят на свою единственную корову. У неё растёт третий рог. А лужайка перед домом понемногу, незаметно, окрашивалась в цвет весенних фиалок. Семена привезены были с земли, но трава росла нежно-лиловая. Нельзя нам тут оставаться, сказал Битюринг. Мы начнём есть эту дрянь с огорода и сами превратимся невест во что. Я этого не допущу. Только одно и остаётся сжечь эти овощи. Они же не ядовитые. Нет. Ядовитые. Очень тонкая трава. Капелька яда, самая капелька Нельзя это есть. Он в отчаянии оглядел своё жилище. Дом и тот отравлен. Ветер что-то такое с ним сделал, воздух жгает его. Туман по ночам разъедает. Доски все перекосились. Человеческие дома такие не бывают. Тебе просто мерещится. Он надел пиджак, повязал галстук. Пойду в город. Надо скорее что-то предпринять. Сейчас вернусь. "Гарри, постой!" крикнула вдогонку жена, но его уже и след простыл. В городе, на крыльце бакалейной лавки, уютно сидели в тени мужчины, сложив руки на коленях. Неторопливо текла беседа. Будь у Битеррин гаревольвер, он бы выстрелил в воздух. "Что вы делаете, дурачё?" думал он. Рассиживайтесь тут, как ни в чём не бывало. Вы же слышали? Мы застряли на Марсе, нам отсюда не выбраться. Очнитесь! Делайте что-нибудь! Неужели вам не страшно? Неужели не страшно? Как вы станете жить дальше? "Здорово, Гари", сказали ему. "Послушайте", начал Битюринг. "Вы слышали вчера новость? Или, может, не слыхали?" Люди закивали, засмеялись. Конечно, Гари, как не слыхать? И что вы собираетесь делать? Делать, Гари? А что ж тут поделаешь? Надо строить ракету, вот что. Ракету? Вернуться на землю и опять вариться в этом котле, бровь, Гари. Да неужели же вы не хотите на землю? Видали, как зацвёл персик, а лук а трава? Вроде видали, Гари. Ну и что? сказал кто-то. И не напугались. Да не сказать, чтобы очень напугались. Дурачьё. Ну что это, гари. Биттеринг чуть не заплакал. Вы должны мне помочь. Если мы тут останемся, неизвестно во что мы превратимся. Это всё воздух. Вы разве не чувствуете что-то такое в воздухе? Может, какой-то марсианский вирус? Или семена какие-то, или пыльца, послушайте меня. Все не сводились с него глаз. Сэм, сказал он. Да, Гари, отозвался один из сидевших на крыльце. Поможешь мне строить ракету? Вот что, Гари. У меня есть куча всякого металла и кое-какие чертежи. Если хочешь строить ракету в моей мастерской, милости просим. За металл я с тебя возьму 500 долларов. Если будешь работать один, пожалуй, лет за 30 построишь отличную ракету. Все засмеялись. Не смейтесь. Сэм добродушно смотрел на битренга. Сэм, вдруг сказал тот, у тебя глаза. Чем плохие глаза? Ведь они у тебя были серые. Право не помню, Гари. У тебя глаза были серые, ведь верно? А почему ты спрашиваешь? Потому что они у тебя стали какие-то жёлтые. Вот как равнодушно сказал Сэм. А сам ты стал какой-то высокий и тонкий. Может, оно и так. Сэм, это нехорошо, что у тебя глаза стали жёлтые. А у тебя, по-твоему, какие? У меня голубые, конечно. Держи, Гари. Сэм протянул ему карманное зеркальце. Погляди-ка на себя. Битеринг нерешительно взял зеркальце и посмотрелся. В глубине его голубых глаз притаились чуть заметные золотые искорки. Минуту было тихо. "Эх ты", сказал Сэм, разбил моё зеркальце. "Гари, Битеринг" расположился в мастерской Сэма и начал строить ракету. Люди стояли в дверях мастерской, негромко переговаривались, посмеивались. Изредка помогали Битерингу поднять что-нибудь тяжёлое, а больше стояли просто так и смотрели на него, и в глазах у них разгорались жёлтые искорки. Пора ужинать, Гари, напомнили они. Пришла жена и принесла в корзинке ужин. Не стану я это есть, сказал он. Теперь я буду есть только то, что хранится у нас в холодильнике, что мы привезли с земли. А что тут в саду и в огороде выросло, это не для меня. Жена настаивала и смотрела на него. Не сможешь ты построить ракету. Когда мне было 20, я работал на заводе. С металлом я обращаться умею, да и только начать. Тогда и другие мне помогут, говорил он, разворачивая чертежи, а на жену он не смотрел. "Гари, гари", беспомощно повторяла она. "Мы должны вырватьсяcore, нельзя нам тут оставаться". По ночам, под луной, в пустынном море трав, где уже 12.000 лет точно забытые шахматы билели марсианские города. Дул и дул неуступный ветер, и дом Битринга в посёлке Землян сотрясало дрожь неуловимых перемен. Лёжа в постели, Битринг чувствовал, как внутри шевелится каждая косточка и плавится точно золото в тигле и меняет форму. Рядом лежала жена, смуглая от долгих солнечных дней. Вот она спит, смуглая и золотоглазая, Солнце опалило её чуть не до черна, и дети спят в своих постелях, точно отлиты из металла. И тоскливый ветер, ветер перемен, воет в саду, в ветвях бывших персиковых деревьев и в лиловой траве, и стряхивает лепестки зелёных роз. Страх ничем не уểmёшь. Он берёт за горло, сжимает сердце, Холодный пот проступает на лбу, на дрожащих ладонях. На востоке взошла зелёная звезда. Незнакомое слово слетело с губ Битринга. Йорт. Йорт, повторил он марсианское слово. Но он ведь не знает языка марсиан. Среди ночи он поднялся и пошёл звонить Симпсону, археологу Послушай, Симпсон, что значит йорт? Да это старинное марсианское название нашей земли, а что? Так, ничего. Телефонная трубка выскользнула у него из рук. Алло? Алло? Алло? Повторяла трубка. Алло, Битеринг, Гарри, ты слушаешь? Он сидел и неотрывно смотрел на зелёную звезду. Дни наполнены были звоном и лязгом металла. Битеринг собрал каркас ракеты, ему неохотя равнодушно помогали три человека. За какой-нибудь час он очень устал. Пришлось сесть, передохнуть. Тут слишком высоко, засмеялся один из помощников. А ты что-нибудь ешь, Гари? спросил другой. Конечно, ем, сердито буркнул Битеринг. Всё из холодильника? Да. А ведь ты худеешь, Гари. Неправда? И рост у тебя прибавляется. Врёшь. Несколько дней спустя жена отвела его в сторону. Наши старые запасы все вышли. В холодильнике ничего не осталось. Придётся мне кормить тебя тем, что у нас выросло на Марсе. Битюринг тяжело опустился на стул. Надо ж тебе что-то есть, сказала жена. Ты совсем ослаб. Да, сказал он. Взяв сэндвич, огляделся со всех сторон и опасливо откусил кусочек. Не работай больше сегодня, отдохни, сказала Кора. Такая жара. Дети затевают прогулку, хотят искупаться в канале. Пойдём, прошу тебя. Я не могу терять время. Всё поставлено на карту. Хоть часок, уговаривала Кора. Поплавай, освежишься. Это полезно. Он встал весь в поту. Ладно уж, хватит тебе, иду. Вот и хорошо. День был тихий, палило солнце. Точно из Палинский жгучий глаз уставился на равнину. Они шли вдоль канала, дети в купальных костюмах убежали вперёд. Потом сделали привал, закусили сэндвичами с мясом. Гай ри смотрел на жену, на детей, какие они стали смуглые, совсем коричневые, а глаза жёлтые, никогда они не были жёлтыми. Его вдруг затрясло, но скоро дрожь прошла, будто её смыли жаркие волны. Приятно было лежать так на солнце. Он уже не чувствовал страха. Он слишком устал. Кора, с каких пор у тебя жёлтые глаза? Она посмотрела с недоумением. Наверное, всегда были такие. А может, они были карие и пожелтели за последние 3 месяца. Кора прикусила губу. Нет. Почему ты спрашиваешь? Так просто посидели, помолчали. И у детей тоже глаза жёлтые, сказал Битюринг. Это бывает. Дети растут и глаза меняют цвет. Может быть, и мы тоже дети, по крайней мере, на Марсе. Вот эта мысль. Он засмеялся. Поплавать, что ли? Они прыгнули в воду. Гаринишевелясь погружался всё глубже, и вот он лежит на дне канала, точно золотая статуя, омытая зелёной тишиной. Вокруг Безмятежная глупь, мир и покой. И тебя тихонько несёт неторопливым, ровным течением. Полежать-то подольше, думал он. И вода обработает меня по-своему, пожрёт мясо, обнажит кости, точно кораллы. Только скелет и останется. А потом на костях вода построит своё. появятся наросты, водоросли, ракушки, разные подводные твари, зелёные, красные, жёлтые. Всё меняется, меняется. Медленные, подспудные, безмолвные перемены. А разве не то же делается и там, наверху? Сквозь воду он увидел над головой солнце. оже незнакомая, марсианская, изменённая иным воздухом и временем и пространством. Там наверху безбрежная река, думал он. Марсианская река, и все мы в наших домах из речной гальки, из утонувших валонов лежим на дне, точно раки-отшельники. И вода смывает нашу прежнюю плоть, и удлиняет кости и он дал мягко светящейся воде вынести его на поверхность Дэн сидел на кромке канала и серьёзно смотрел на отца Ута, сказал он. Что такое? спросил Битринг. Мальчик улыбнулся. Ты же знаешь, Ута помарсянский отец Где это ты выучился? Не знаю. Везде. Ута. Чего тебе? Мальчик помеллся. Я. Я хочу зваться по-другому. По-другому? Да. Подплыла мать. А чем плохое имя, Ден? Ден скорчил гримасу, пожал плечами. Вчера ты всё кричала: "Ден, ден, ден", а я и не слышал, думал, это не меня. У меня другое имя. Я хочу, чтоб меня звали по-новому. Битеринг ухватился за боковую стенку канала, он весь похолодел. Медленно гулко билось сердце. Как же это, по-новому? Линул. Правда хорошее имя. Можно я буду Линул? Можно? Ну, пожалуйста. Битеринг провёл рукой по палубе, мысли путались. Дурацкая ракета. Работайшь один, и даже в семье ты один, уж до того один. А почему бы и нет? услышал он голос жены. Потом услышал свой голос. Можно. Ага! закричал мальчик. Я линул, линул, и вопя и приплясывая, побежал через луга. Битеренг посмотрел на жену. Зачем мы ему позволили? Сама не знаю, сказала Кора. Что ж, по-моему, это совсем неплохо. Они шли дальше среди холмов, ступали по старым, выложенным мозаикой дорожкам, мимо фонтанов, из которых и теперь ещё разлетались водяные брызги. Дорожки всё лето напролёт покрывал тонкий слой прохладной воды. Весь день можно шлёпать по ним босиком, точно вброд по ручью, и ногам мне жарко. Подошли к маленькой, давным-давно заброшенной марсианской вилле. Она стояла на холме, и оттуда открывался вид на долину. Коридоры, выложенные голубым мрамором, фрески во всю стену, бассейн для плавания. В летнюю жару тут свежесть и прохлада. Марсиане не признавали больших городов. Может, переедем сюда на лето, сказала миссис Биттеринг. Вот было бы славно. "Идём", сказал муж. "Пора возвращаться в город. Надо кончать ракету работы по горло". Но в этот вечер, за работе, ему вспомнилась вилла из прохладного голубого мрамора. Проходили часы, и всё настойчивее думались, что, пожалуй, Не так уж и нужна эта ракета. Текли дни, недели, и ракета всё меньше занимала его мысли. Прежнего было не было и впомене. Его и самого пугало, что он стал так равнодушен к своему детёще. Но как-то всё так складывалось: жара, работа тяжело. За раскрытой Насте ж дверью мастерской Негромкие голоса. Слыхали? Все уезжают. Верно, уезжают. Биттринг вышел на крыльцо. Куда это? По пыльной дороге движутся несколько машин, нагруженных мебелью и детьми. Переселяются на виллы, говорит человек на крыльце. Да, Гари, и я тоже перееду, подхватывает другой. И Сэм тоже, верно, Сэм? Верно? А ты, Гари? У меня тут работа. Работа. Можешь достроить свою ракету осенью, когда станет попрохладнее, Битеренг перевёл дух. У меня уже каркас готов. Осенью дело пойдёт лучше, ленивые голоса словно таяли в раскалённом воздухе. Мне надо работать, повторил Битеренг. Отложи до осени, возразили ему. И это звучало так здраво, так разумно. Осенью Дело пойдёт лучше, подумал он. Времени будет вдоволь. Нет! кричало что-то в самой глубине его существа, запрятанное далеко-далеко, запертое наглухо задыхающееся. Нет! Нет! Осенью, сказал он вслух. Едем, Гарри, сказали ему. Ладно, согласился он, чувствуя, как тает, плавится в знойном воздухе всё тело. Ладно, до осени. Тогда я опять возьмусь за работу. Я присмотрел себе виллу у Тирра канала, сказал кто-то. У канала Рузвельта, что ли? Тирра это старое марсианское название. Но ведь на карте Забудь про карту. Теперь он называется Тюра. Я тыскал одно местечко в Пиланских горах. Это горы Рокфеллера, переспросил Биттринг. Это Пиланские горы, сказал Сэм. Ладно, сказал Биттеринг, окутанный душным, непроницаемым саваном зноя. Пускай пилански. Но завтра, в тихий безветренный день, все усердно грузили вещи в машину. Лора, Дэн и Дэвид таскали узлы и свёртки. Нет. Узлы и свёртки таскали Тил, Линл и Верр. На другие имена они теперь не отзывались. Из мебели, что стояла в их белом домике, не взяли с собой ничего. В Бостоне наши столы и стулья выглядели очень мило, сказала мать. И в этом домике тоже. Но для той виллы они не годятся. Вот вернёмся осенью, тогда и опять пойдут в ход, Битюрин не спорил. Я знаю, какая там нужна мебель, сказал он немного погодя. Большая, удобная, чтоб можно было развалиться. А как с твоей энциклопедией? Ты, конечно, берёшь её с собой. Биттринг отвёл глаза. Я заберу её на той неделе. А свои нью-йоркские наряды ты взяла? спросили они дочь. Девушка посмотрела с недоумением. Зачем? Они мне теперь ни к чему. Выключили газ и воду, заперли двери и пошли прочь. Отец заглянул в кузов машины. Немного же мы берём с собой, заметил он. Против того, что мы привезли на Марс, эта жалкая горсточка. И сел за руль. Долгую минуту он смотрел на белый домик, хотел и скинуться к нему, погладить стену, сказать: "Прощай". Чувство было такое, словно уезжает он в дальнее странствие и никогда по-настоящему не вернётся к тому, что оставляет здесь. Никогда уже всё это не будет ему так близко и понятно. Тут с ним поравнялся на грузовике Сэм со своей семьёй. "Hey, Bitering, поехали!" И машина покатила по древней дороге вон из города. В том же направлении двигались ещё 60 грузовиков. Тяжёлое, безмолвное облако пыли, поднятое ими, окутало покинутый городок. Голубела под солнцем вода в каналах, тихий ветер чуть шевелил листву странных деревьев. Прощай, город, сказал Битеренг. Прощай, прощай! Замахали руками жена и дети, и уж больше ни разу не оглянулись. За лето до дна высохли каналы. Лето прошло по лугам, точно степной пожар. В опустевшем посёлке Землян лупилась и осыпалась краска со стен домов. Висящие на задворках автомобильные шины, что ещё недавно служили детворе качелями, недвижно застыли в знойном воздухе, словно маятники остановившихся часов. В мастерской каркас ракеты понемногу покрывался ржавчиной. В тихий осенний день мистер Битеренг Он теперь был очень смуглый и золотоглазый, стоял на склоне холма над своей виллой и смотрел вниз в долину. "Пора возвращаться", сказала Кора. "Да, но мы не поедем", спокойно сказал он. "Чего ради?" "Там остались твои книги", напомнила она. "Твой парадный костюм, твои лилии", сказала она. "Твой Йор, Юйляре". Город совсем пустой. возразил муж: "Никто туда не возвращается, да и не зачем, совершенно не зачем". Дочь ткала, сыновья наигрывали песенки, один на флейте, другой на свирели, все смеялись, и весёлое эхо наполняло мраморную виллу. Гарри Битырин смотрел вниз в долину на далёкое поселение землян. Какие странные, смешные дома. строит жители земли иначе они и не умеют в раздумье отозвалась жена до «Да чего уродливый народ я рада что их больше нет они посмотрели друг на друга испуганные словами которые только что сказались потом стали смеяться куда же они подевались раздумчиво произнёс битеринг он взглянул на жену Кожа её золотилась, и она была такая же стройная и гибкая, как и их дочь. А кора смотрела на мужа. Он казался почти таким же юным, как и их старший сын. "Не знаю", сказала она. "В город мы вернёмся, пожалуй, на будущий год", сказал он невозмутимо. "Или, может, ещё через годик другой, а пока что... мне жарко, пойдём купаться". Они больше не смотрели на долину. Рука об руку они пошли к бассейну, тихо ступая по дорожке, которую омывала прозрачная, ключевая вода. Прошло 5 лет, и с неба упала ракета. Ещё дымясь, лежала она в долине. Из неё высыпали люди. "Война на земле кончена", кричали они. "Мы прилетели вам на выручку". Но городок, построенный американцами, молчал. Безмолвны были коттеджи, персиковые деревья, амфитеатры. В пустой мастерской ржавел жалкий остов недоделанной ракеты. Пришельцы обшарили окрестные холмы. Капитан объявил своим штабом давно заброшенный кабачок. Лейтенант явился к нему с докладом. Город пуст, сэр, но среди холмов Мы обнаружили местных жителей, мурсиан. Кожа у них тёмная, глаза жёлтые. Встретили нас очень приветливо. Мы с ними немного поболтали. Они быстро усваивают английский. Я уверен, сэр, с ними можно установить вполне дружеские отношения. Тёмнокожие? Вот как, задумчиво сказал капитан. И много их. Примерно 600 или 800, сэр. Они живут на холмах в мраморных развалинах. Рослые, здоровые женщины, у них красивые. А они сказали вам, лейтенант, что произошло с людьми, которые прилетели с земли и выстроили этот посёлок. Они понятия не имеют, что случилось с этим городом и его населением. Странно. Вы не думаете, что марсиане тут всех перебили? Похоже, это необыкновенно миролюбивый народ, сэр. Скорее всего, город опустошила какая-нибудь эпидемия. Возможно. Надо думать, это одна из тех загадок, которые нам не разрешить. О таком и ныне распишут в книгах. Капитан обвёл взглядом комнату, запылённые окна и за ними встающие вдали синие горы, струящуюся в ярком свете воду каналов и услышал шелест ветра и вздрогнул. Потом опомнился. и постучал пальцами по карте, которую он давно уже приколол кнопками на пустом столе. У нас куча дел, лейтенант, сказал он и стал перечислять. Солнце опускалось за синие холмы, а капитан бубнил и бубнил: "Надо строить новые посёлки, искать полезные ископаемые, заложить шахты, взять образцы для бактериологических исследований и работы по горлу". А все старые отчёты утеряны. Надо заново составить карты, дать названия горам, рекам и прочему. Потребуется некоторая доля воображения. А вон те горы назовём горами Линкольна. Что вы на это скажете? А вот тот канал, тот канал будет канал Вашингтона, а эти холмы, холмы можно назвать в вашу честь, лейтенант. Дипломатический ход. А вы из любезности можете назвать какой-нибудь город в мою честь, изящный поворот. И почему бы не дать этой долине имя Эйнштейна, а вон тот? Да вы меня слушаете, лейтенант. Лейтенант с усилием оторвал взгляд от подёрнутых ласковой дымкой холмов, что синели вдали за покинутым городом. Что? Да-да. Конечно, сэр.